Истая молитва Рэбе Цвихирш пришел за советом к своему рэбе Менахему Мендлю из Риманова, ибо с Хиршем во время молитвы стали случаться странные вещи. «Лишь начну моление», — рассказывал он, — «как перед глазами вспыхивают огненные буквы, слова и целые предложения, они меня отвлекают Совсем не получается сосредоточиться на молитве. «То, что ты видишь, — сказал Рэбе, — суть сокровенная и благочестивые намерения, на которых сосредотачивается хасид во время молитвы и ритуалов, нашего святого учителя Рабби Ицхака Лурии, Тебе открываются глубочайшие тайны, скрытые за словами молитв. Многие готовы все отдать за такой дар, а ты жалуешься. Но, Ребе, — возразил Цвихирш, — все это хорошо и прекрасно. И я не испытываю по отношению к Аре ничего, кроме любви и восхищения. Но мне хотелось бы сосредоточиться на обычном, самом простом смысле молитвы. Ребе Минахе Мендель закрыл глаза и на несколько секунд погрузился в молчание. «То, к чему ты стремишься, — произнес он едва слышно, — большая редкость. Лишь один человек в каждом поколении может добиться того, о чем ты просишь. Узнать величайшие секреты молитвы овладеть кованых, а затем отбросить их и молиться как дитя? Ох хо-хо. Тот, кто это сумеет, познает саму истину.